Глава 13. Поэтому нужен ты. План действий был прост. В том месте, куда я направляюсь, проследить за каждым моим шагом не было никакой возможности. Если бы не ситуация, я мог бы порадоваться организованности, с которой мне предоставили всё необходимое для работы. Лев Григорьевич вежливо намекнул, что уже пора и проводил меня до выхода. Фёдор подал пальто, оружие я решил оставить. Вряд ли оно мне понадобится по пути в аэропорт. С хозяином дома я распрощался довольно тепло. Этот человек единственный, кто не желал кому-либо смерти. Особенно важно, что от него я вполне ожидал подобного. Но Камышин не был кровожадным. «Если вдруг пересечетесь с моим братом, — сказал он напоследок, — передавайте привет. Скажите, что по делу, и он не будет болтать». «Я надеюсь, что он исключительно приятный собеседник», — вежливо подвел я черту под всем нашим разговором. Ваша компания была лучшей за последние дни. В мои планы не входил ни лес, ни какие-то другие причины. Камышин, как я понял по разговору с ним, просто воспользовался услугами Егора, который как раз-таки всё и организовал. К чему мне было портить отношения с возможным сильным союзником. Сам Егор тоже пожелал мне сказать несколько слов на прощание. Твоё средство связи со мной, он протянул мне компактный смарт. Звонить будешь исключительно через него. Так что если ты думал, что я не буду следить за тобой, знай, у меня есть способы. И твоё счастье, если ты не решишь надуть меня. Как можно, Егор? Я притворно подружески похлопал его по плечу. Камышин стоял рядом. Никаких проблем. Тот скорчил недовольное лицо и отошёл назад. Я улыбнулся на прощание владельцу особняка и сел в подготовленный для меня автомобиль. Форд было решено оставить здесь. Хорошо ещё, что о его фактических повреждениях владелец не знал. Пусть будет ещё одним сюрпризом мой маленький подарок перед отлётом. Всё проходило достаточно невинно. Я и сам удивлялся. При полной невозможности хоть как-то смониврировать и вызвать помощь, я умудрился немного насолить этому гаду. Ранения, разбитая машина, всё это происходило случайно, но меня не покидала уверенность, что реши я сознательно вывести его из игры. Мои шансы оставались бы предельно низкими. А так меня даже обвинить было не в чём. Оставшись наедине с самим собой, я собирался немного подумать и прикинуть план действий, несмотря на врученный мне телефон, который я тут же покрутил в руках и попытался разобрать. Никто не помешал бы мне воспользоваться любой другой техникой, чтобы сделать звонок. В целом смартфон и не более того. Если внутри находилось следящее устройство, затолкали его очень глубоко. Либо воспользовались стандартной GPS-системой, просто сделав её неотключаемой. По долгу службы нередко приходилось сталкиваться и с более изобретательными устройствами слежения. Я взглянул на билеты. Вылет в 9 утра. Прибытие чуть раньше полудня. Прекрасно. Куча времени для того, чтобы выспаться. И я решил не медлить. Немного подремал в машине. Потом, пока ещё толком не рассвело, в здании аэропорта. «Это просто очередное задание». не официальная, нелегальная, которую надо сделать хорошо. А потом, а потом я не заметил, как оказался в самолёте, без багажа, без вещей, подходящих для относительно тёплого сезона у моря. До меня это дошло именно в тот момент, когда самолёт начал отрыв от взлётной полосы. Это будут издержки, из-за которых не стоит переживать. У меня в кармане была бронь на номер в каком-то комплексе Дельфин. о котором я ничего не слышал, а также документ, указывающий на то, что меня туда доставит транспорт прямо от местного аэропорта. И немного наличности. Очень интересная командировка. Я закрыл глаза, убаюканный ровным гулом двигателей. Мы уже прибыли. Ласковый голос стюардессы разбудил меня. Уже? Подскочил я в просторном кресле. В первом классе кроме меня не осталось больше никого. Да. Продолжала улыбаться девушка с тугим пучком светлых волос на макушке. Снаружи чудесная погода, не теряйте времени. О, спасибо. Я быстро улыбнулся, подхватил аккуратно сложенное пальто и направился к выходу. Девушка тем временем стояла, перевладонь в круто очерченное бедро подобтягивающей юбкой. Я оценивающе взглянул на неё и выскочил наружу. Нет, нет, и ещё раз нет. На улице было приятно, безветренно и больше +10 по Цельсию. Пальто явно оказалось лишним. У выхода из аэропорта я ещё раз посмотрел на документы. Номер автомобиля был прописан на них, и я принялся искать свой транспорт. Серебристый хатч стоял чуть поодаль. Водитель дремал, запрокинув голову. Я хмыкнул и, подойдя поближе, негромко постучал в окно. «Должно быть, меня дожидаетесь?» – поинтересовался я, с трудом сохраняя серьёзность при виде его заспанного лица. «Хм-хм. Георгий!» – нахмурился тот, сморщив лицо. Усталый вид, мешки под глазами. Он выглядел гораздо старше своих лет, но точно его возраст определить было сложно. «Он самый!» – отозвался я, вспомнив имя в новом паспорте от Камышина. И как только щелкнули замки и блокировки дверей, приземлился рядом. «Пристегивайтесь», – посоветовали мне. «У нас здесь не как в Центральной России. Дороги покруче будут». «Хорошо». Я перекинул ремень и защелкнул его. «Я могу воспользоваться вашим телефоном». Мой сел, а на той стороне переживают, как я добрался. Вряд ли обычный водитель в курсе всего происходящего, поэтому его можно без труда использовать для выполнения своего нехитрого плана. Мне протянули поцарапанный смарт, и я поспешно забил номер Володи. Телефон жалобно пискнул, и погас у меня в ладони. «Должно быть, тоже сел». С плохо скрываемым разочарованием в голосе отозвался я, возвращая технику владельцу. Но я не был уверен в том, что аккумулятор был не заряжен. Я вообще не посмотрел в ту часть экрана. «Странно». Водитель потыкал в дисплей, попытался включить телефон обратно, но тот не реагировал. «Утром только заряжал». Он плавно выехал на дорогу, и вскоре мы оставили аэропорт позади. Радио молчало, и мы двигались в полной тишине. По крайней мере, несколько километров. Потом он не сдержался. «Вам у нас понравится», – начал водитель. «Чистый воздух, море рядом. Искупаться вряд ли получится, не сезон. Если только вы не морж!» И издал непонятный звук. То ли хихикнул, то ли хрюкнул. «Нет, не морж!» – отозвался я от собственных размышлений, когда понял, что от меня ждает хоть какого-нибудь ответа. За окном мелькали невысокие холмы. Дорога уходила вперёд и вниз, временами петляя. Транспорта было немного, хотя на самолёте прибыло немало людей. «Вам у нас понравится!» Похоже, быстро добраться до города и до «Дельфина» отсюда можно не на любом такси. «Меня Игорем зовут», – по-простецки представился мужчина. «Вы к нам по делам или на отдых? Я не заметил, чтобы вы взяли багаж». «У меня его и нет. Да, я сюда приехал исключительно по делу». «Многие приезжают сюда. Круглый год», – продолжал болтать Игорь. «У нас отличное место, можно и делами заниматься, и отдыхать. Между прочим, я…» Он принялся рассказывать обо всех прелестях курортного городка, красочно расписывая, что у них уж никак не хуже, чем за границей. Автомобиль тем временем оказался на спуске, и мы регулярно торможивались перед более медлительным транспортом. В конце концов скорость нашего движения упала слишком низко, и Игорь не выдержал. "Вы же не расскажете, если мы немного нарушим. Главное, чтобы мы живыми доехали", ответил я и на всякий случай отодвинул сиденье глубже в салон. Так, стандартная система, которая повышает шансы выжить в столкновении почти на треть. Да передней панели больше места, а справа остаётся стойка. Да и добьющихся стёкол тоже далеко. Лучше перестраховаться. Игорь вывернул руль и выскочил на встречную полосу, поддал газу и на полном ходу проскочил через ближайший перекрёсток. Не страшно, заметно развеселился он. Нет. Ездит он лихо, но и покруче видели. Свистнув резиной, он вошёл в поворот, обогнал грузовик и прямо перед его носом вернулся в свой ряд. Я взялся за ручку над дверью, чтоб не так сильно болтаться при резких манёврах. «Тут многие любят погонять», – усмехнулся Игорь и вышел на очередной обгон. «Кто-то лихачит бездумно, некоторые поаккуратнее». «Это он наверняка про себя», – подумал я, – оценивая его рвение, скорее положительно, нужно добраться до места быстро. Моё положение в данный момент было слишком шатким, Опять же, только по моим оценкам. Порядочный срок, который прошёл с нашего последнего выхода на связь, вероятность того, что Кирилл уже нашёл кадры с моего частием с каких-либо камер, всё это заставляло думать о серьёзном переполохе в ОВР. Да, тут часики тикают, продолжал он, а я вздрогнул. Настолько неожиданно совпали мои мысли и его фразы. У меня ещё на сегодня куча дел, а эти и спешить не думают. Игорь раздражённо махнул рукой водителю грузовика. Конечно, у них же оклад. А вообще, вы не смотрите на всю эту суету, снова обратился он ко мне. Здесь жизнь течёт размеренно, особенно если есть что в карманах. Я не люблю размеренность, отозвался я. Раньше любил, а сейчас что-то изменилось. Моя жена говорит, что человек меняется, когда влюбляется. Хотя, хотя кто знает, может она имела в виду исключительно меня. Всё равно, я обещаю, вам у нас понравится. Наверняка бы понравилось, но не в этот раз. Я равнодушно посмотрел в окно, где вдалеке показался небольшой расположенный рядом с побережьем городдок. Изрезанный бухтами берег был усеян небольшими лодчонками, и всего лишь утром я утопал в снегу. "Вы не из разговорчивых, я вижу. Игорь вывел машину на равнину, но поехал не в сторону города. Так же клуб чуть за городом, не переживайте", ответил он на мой немой вопрос, когда мы свернули влево. Просто задумался, непривычно Да я и в первый раз вот так выбираюсь. Я старался подбирать слова, чтобы не сказать лишнего. Слишком много мне нельзя упоминать. Внутренний параноик беспокоился об ложном Егором телефоне. Если через него ведётся прослушка, то стоит по приезду максимально заблокировать технику. Все, кто у нас в первый раз бывает, долго не могут прийти в себя. Понял, Игорь, по-своему мой ответ. Но ничего, пробудете здесь пару часов и привыкнете. Только вечерами холодно, так что пальто у вас без работы не останется. Буду иметь в виду, когда вечером пойду к морю. Игорь пытался рассказать что-то ещё, но я уже не слушал его, отвечая односложно. Вскоре мы добрались до клуба, на входе расположилась приличных размеров вывеска с дельфином. Он показался мне слишком дурашливым, но стилизованным под середину прошлого века, много неонона. Впрочем, не зря эти двое были братьями. Если старший выбрал себе дом в стиле классики XIX века, то младший отстроил себе почти весь земной шар. И мне удивительно было видеть сочетание востока и запада, многогранных и многоскатных крыш, соответствующих с нидерландскими домиками. И это только малая часть увиденного. Клуб сам по себе представлял целый город. Возможно, Игорь прав, и мне действительно захочется вернуться в это место когда-нибудь. На всякий случай, если вы ещё не смотрели, для гостей в этой части клуба доступ высылают заранее. Он должен быть у вас с собой, произнёс Игорь. остановив автомобиль около двухэтажного коттеджа в стиле британской деревушки. Я вытащил конверт с изображением дельфина из кармана, вскрыл его и извлёк небольшую карту доступа. Мужчина довольно кивнул. А то всякое бывает, некоторые гости забывают. Просто решил предупредить заранее. Предусмотрительно, еле заметно улыбнулся я, вытаскивая ещё и красно-коричневую купюру. За оперативность. Чужих денег никогда не жалко. Отпустив Игоря, я смотрелся Первый домик в ряду, отличный вид на бухту, отгороженную парой скал, уходящих глубоко в море. Летом здесь наверняка адски шумно. Нет уж сюда я не переберусь никогда. Я воспользовался картой доступа и вошёл в домик. Оставил у входа обувь, снял пальто и прошёлся по первому этажу, пытаясь отыскать стационарный телефон. К моему удивлению, его не было. Кажется, эти ребята подготовились. В момент, когда я изучал содержимое холодильника, завибрировал смарт. Смотрю, ты уже осваиваешься. Холодно спросил Егор. «Подсматривать нехорошо, разве ты не знаешь?» «К сожалению, даже к моему огромному сожалению, брат Льва Григорьевич отказался монтировать систему видеонаблюдения, чтобы я мог следить за каждым твоим шагом». «Ты меня безумно обрадовал», – в тон ему ответил я. «Значит, я могу без боязни находить в одних плавках. Ты же не зря отправил меня на курорт». «Не забывай, что твои шуточки могут выйти боком одной прелестной особи». Ладно, ладно, не злись. Всё же я делаю то, что ты просишь. Но это не даёт тебе повода позволять себе слишком много. Он и не думал смягчаться. Тогда расскажи, что меня ждёт, потому что я не имею ни малейшего понятия, что мне делать завтра. О, входа на столе должен лежать конверт с документами, пропуск в малый конференц-зал, а также бланки. Момент. Я пересек половину первого этажа, чтобы добраться до столика и схватил с него большой жёлтый конверт. Вижу. Всё там. План простой. Твоего лица никто не знает, поэтому ты без труда доберёшься до собрания. Там выслушаешь массу бесполезной информации, которая нафиг тебе не нужна. Твоя задача сделать так, чтобы все директора этих крохотных компаний подписали нашу бумагу. Так это же проще простого, нахмурился я, изучая пустой бланк. Нет, не проще. План простой, не более. Слушай дальше. Игорь принялся объяснять дальше, а я, отложив конверт на место, отошёл к окну полюбоваться морем. На документе в конечном счёте должны стоять все подписи и печать Володина. Подписание происходит в порядке очереди: сперва подписываются все, потом он ставит свою подпись и печать. Я представлял себе это немного иначе, задумался я, прикидывая, как мне заставить целую толпу поставить подписи на чужом бланке. К счастью для тебя, Мы взяли часть работы на наших специалистов. В ской конверты возьми оттуда чистый лист. На всякий случай мы их положили несколько штук, чтобы ты, так сказать, потренировался. Вскрыв конверт, я вытряхнул оттуда свой пропуск на мероприятие, небольшой клочок бумаги и тонкую пачку листов формата А4. Я не без труда отделил один из них и посмотрел на свет сквозь волокна. И как скоро ты скажешь слово розыгрыш, поинтересовался я безуспешно пытаясь найти хоть какой-нибудь подвох в особенной бумаге. Видишь небольшую точку на короткой стороне, у самой грани. Нет. Я немного покрутил бумагу, пока не обнаружил крохотную, размером с игольное остриё, чёрную точку в паре миллиметров от отреза. Нашёл. Это что, особый знак? Эта точка обозначает правильную сторону бумаги и должна находиться внизу. Теперь заломи правый верхний угол. Хм, интересно. Буркнул я, когда лист превратился в бланк. По нему условно проступили чернила, обозначив реквизиты сторон и поля для подписей стандартным типографским шрифтом. У тебя в руках точная копия оригинального бланка, за исключением одной организации и её реквизитов. Лист тонкий, его можно легко соединить с оригинальным, легко прилипает, но нельзя перегибать его в других местах, во всяком случае до того, как документ будет полностью готов. Подписи на него сойдут с их бланка, как через копировальную машину. Печать тоже. Меня заверили, что от оригинала не отличит никто. А если кто-нибудь уронит его, сомнёт или сожмёт пальцем в процессе подписания? Я уже чувствовал, что непременно случится нечто подобное. На тот случай, если что-то подобное произойдёт, мы тоже подготовились. Поэтому нужен ты.